Я вполне удовлетворюсь должностью шефа новой службы безопасности сферы. также с улыбкой ответил ему Стоянович. А теперь давай по-серьезному. Улыбка в одно мгновение исчезла с лица Юргена. Что конкретно ты предлагаешь? Стоянович поднялся на ноги и передвинул стул к столу. Снова сейф на него, он оказался лицом к лицу с предводителем террористов. «Штурм сектора произойдет сегодня ночью», — уверенно начал он. «Если вы будете следовать моим советам, то атаку удастся отбить, и при этом значительная часть сил противника окажется уничтоженной. Пока противник пребывает в растерянности, мы должны начать действовать. Мы бросим бешеных на ближайшие секторы, и чтобы не дать им уйти... Взорвем переходы в сектор Ньютона, которыми они пользуются. Пусть они устроят там такой погром, чтобы у всех сложилось мнение, будто вы решили силой прорываться в нужный вам сектор. Тем временем я выведу вас из сектора Ньютона. Если генераторы являются как бы сердцем сферы, то инфосеть представляет собой её нервную систему. Вся жизнь сферы связана с инфосетью. На ней замкнуты все отделы, все производства, транспортное обеспечение, связь, банковская система. Если вывести из строя инфосеть, то в сфере воцарится хаос, окажутся отключенными все сигнализации, выйдут из строя все электронные замки, «Стоп!» — взмахнул рукой Юрген. «Значит, выведя из строя инфосеть, мы сможем добраться и до генератора в поле?» «Конечно!» — кивнул Стоянович. «И генераторы нужно будет охранять, чтобы какой-нибудь придурок случайно не нажал кнопку, отключающую питание. Мы же используем иное средство воздействия на руководителей отделов и общественность». «У нас в руках окажутся нити, с помощью которых можно управлять всей жизнью сферы». «Неужели это так просто сделать?» — недоверчиво дернул уголком рта юрген. «Гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд», — заверил его Стоянович. «И уж куда проще, чем пытаться пробиться сквозь защиту генераторов». Главный информационный центр, в котором сосредоточено все программное обеспечение инфосети, расположен в секторе Менделеева. Естественно, корпус охраняется, и доступ в него строго ограничен. Но поскольку там постоянно работают сотни людей, это обыкновенный корпус, а не бронированный бункер, подобный тому, в котором находятся генераторы поля стабильности. В моем распоряжении находится подробный план корпуса, главного информационного центра, с указанием всех постов охраны и кодов дверных замков. С вашим оружием захват корпуса займет несколько минут. План Стояновича, хотя все еще и вызывал недоверие Юргена, тем не менее заинтересовал его. Если информация, предоставленная бывшим шефом безопасности, соответствует действительности, и главный информационный центр действительно представлял собой ключевое и при этом довольно уязвимое звено в системе жизнеобеспечения сферы, то не попытаться воспользоваться этим «Было бы по меньшей мере глупо!» «В моем распоряжении восемь человек, включая меня самого», — сказал Юргин. «Этого будет достаточно для захвата здания?» «Я могу привлечь к этому делу еще десятка-полтора людей, имеющих опыт тайных операций», — сказал Стоянович. «Я думаю, проблем у нас не возникнет». Хватит ли у нас сил для того, чтобы удерживать захваченный корпус? Шалиев не станет штурмовать информационный центр, рискуя потерять все системы управления и контроля инфосети, если мы пригрозим взорвать корпус. на восстановление полностью разрушенного главного информационного центра уйдет не меньше месяца. Еще больше времени потребуется для того, чтобы привести в порядок все системные программы, управляющие инфраструктурой сферы. За это время сфера превратится в один огромный сектор бешеных. Нет, — с абсолютно уверенным видом покачал головой Стоянович, — Шалиев не станет рисковать. Он будет вести переговоры, сколько бы времени они не заняли. К тому же, имея доступ к системам Главного информационного центра, мы сможем прослушивать все переговоры наших противников, ведущиеся по инфосети, и контролировать передвижение их боевых отрядов. — В сфере нет других систем, дублирующих работу Главного информационного центра? — спросил Юрген. «В отдельных секторах существуют небольшие локальные сети, не связанные с главным информационным центром сферы. Они служат главным образом для контроля за технологическими процессами. Воссоздать на их основе новую инфосеть практически невозможно». «Хорошо», — кивнул Юрген, — «центр мы взяли. Что дальше? Какими будут наши условия?» Для начала мы потребуем от Шалиева поделиться с нами властью. Вряд ли он на это пойдет. А разве у него будет выбор? Лучше поделиться властью, чем потерять ее вовсе. Если Шалиев станет упираться, мы для начала устроим парочку аварий на производствах или отключим от инфосети транспортный отдел». Тогда на него надавит совет сохранения стабильности, и он вынужден будет пойти на уступки.